«Два странника. Гора с горой не сходится, а человек с человеком, и добрый и злой где-нибудь все же сойдутся». Вот так-то однажды на пути сошлись портной с башмачником. Портной был небольшого роста, красивый, малый, и притом всегда веселый и довольный. Он увидел издали башмачника, и так как он по его котомке узнал уже, каким ремеслом тот занимается, то он ему в насмешку и спел. Эй, башмачник, не спи, швы все дратвы закрепи, все кругом смолой залей и гвоздочки все забей. Башмачник шутить не любил, наморщил рожу, словно уксусу напился, и намеревался ухватить портного за шиворот, но весельчак портной стал смеяться, подал ему свою фляжку и сказал, ведь это я шутя, вот на-ка, отхлебни, да и уйми свою желчь. Башмачника точно здорово отхлебнул из фляги, и по лицу его стало заметно, что гроза рассеялась. Он возвратил флягу портному и сказал, «Я отхлебнул из-за нее порядком. Ну да что об этом говорить, пилос бы, пока пить хочется. А не хочешь ли ты со мною вместе идти путем дорогою?» «И прекрасно», — отвечал портной, «если только ты не прочь идти со мной в большой город, где и в работе не бывает недостатка». «Вот именно туда от я и направлялся», — сказал башмачник. «Ведь в небольшом местечке изработаешь немного, а в деревнях люди охотнее босиком ходят, чем в сапогах». И пошли они далее уже вместе. Досуга-то у них обоих было довольно, а покусать-то им было почти нечего. Резя в большой город, они всюду ходили и бродили, всюду свое ремесло предлагали, и портному везло не на шутку. Он был такой свежий, да розовый, да веселый, что каждый охотно давал ему работу. А посчастливится, так еще и от хозяйской дочки, то и здесь, то там, поцелуйчик перепадет. Когда он сходился с башмачником, то в его узле было всегда больше добра. Угрюмый башмачник скроит, бывало, сердитую рожу и сам про себя думает. Чем человек лукавее, тем и счастья ему больше. Однако же портной начинал хохотать, а то и запевал песенку, и все полученное делил с товарищем пополам. А если шевелилась в его кармане пара геллеров, то он еще и угостит, бывало, да по столу от радости стучит так, что вся посуда пляшет. И это называлось у него «легко заработано, живо испущено». Пространствуя в некоторое время, пришли они однажды к большому лесу, через который пролегала дорога к городу, где жил король. Но через лес вели две тропинки. Одна в семь дней пути, другая всего в два. Однако же ни один из них не знал, которая из тропинок короче. Оба странника наши уселись под дубом и стали совещаться, как они запасутся, «И на сколько дней возьмут с собой хлеба?» ваш Башмачник и сказал. «Надо на большее время рассчитывать». «Я возьму на всякий случай хлеба на семь дней с собой». «Что?» — воскликнул портной. «Чтобы я стал на своей спине тащить запас хлеба на семь дней?» «Словно вьючная скотина, так что и шеи повернуть нельзя будет». «Нет, я на Бога надеюсь и ни о чем не стану заботиться». «Ведь деньги у меня в кармане и зимой и летом те же, а хлеб в жаркое время». Не только засохнет, а еще и заплесневеет. И платье себе не шью с запасом. Как это может быть, чтобы мы не нашли настоящей дороги? Возьму себе запасу на два дня, и вся недолго. И вот каждый купил себе свой запас хлеба и пустили соба в лес на удачу. В лесу было тихо, как в церкви. Ни ветерок не веял, ни ручей не журчал, ни птички не пели. И сквозь густолиственные ветви Не проникал ни один солнечный луч. Башмачник не говорил ни слова. Он так устал под тяжестью своего хлебного запаса, что пот струями катился с его сумрачного и сердитого лица. А портной был веселешенек, подпрыгивал, насвистывал или напевал песенку и думал про себя. «И Бог на небе радуется, ведь за меня такого веселого!» Так шло дело два дня кряду, Но когда на третий день лесу все не было конца, а портной-то уж весь свой хлеб съел, то он невольно стал падать духом, однако все еще бодрился, возлагая надежды на Бога и на свое счастье. На третий день он лег вечером под деревом голодный, и на следующее утро голодным же и поднялся. То же было и на четвертый день. Когда башмачник садился на поваленное дерево, чтобы съесть свою порцию хлеба, портному, увы, приходилось только смотреть на это со стороны, Если он просил кусочек хлеба у товарища, тот только посмеивался и говорил, «Ты был постоянно такой веселый, ну так теперь попробуй, каково не веселым быть». Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Одним словом, он был к нему безжалостен. Но на пятое утро бедный портной не мог уж на ноги подняться, и от истощения с трудом мог произнести слово — Щеки его побледнели, а глаза покраснели. Тогда башмачник сказал ему «Сегодня я тебе дам кусочек хлеба, но за это я тебе выколю правый глаз». Несчастный портной, которому очень жить хотелось, не смог избежать этой жестокости. Поплакал он еще раз обоими глазами и затем подставил их под острый нож бессердечного башмачника, который и выколол ему правый глаз». Тут пришло на память портному то, что говаривала ему в детстве мать, когда бывало, он чем-нибудь полакомится в кладовой. Ешь столько, сколько можешь, а терпи столько, сколько должно. Когда он съел свой столь дорого оплаченный кусок хлеба, он опять вскочил на ноги, позабыл о своем несчастье и утешал себя хоть тем, что он одним-то глазом еще может хорошо видеть. Но на шестой день пути голод сказался снова и защемил его сердце. Он почти упал под дерево и на седьмое утро уже не мог от слабости подняться. Он видел смерть у себя за плечами. Тогда башмачник и сказал ему, «Я хочу из сострадания дать тебе и еще один кусок хлеба, но даром не дам, а выколю тебе еще и другой глаз за это». Тут только осознал портной все свое легкомыслие, стал просить милосердного бога о прощении и сказал башмачнику, «Делай, что ты должен делать, а я постараюсь все вынести. Но по мысли о том, что Господь Бог наш», не сразу произносит свой суд над человеком. Придет, пожалуй, и иной час, в который ты получишь возмездие за злодеяние, незаслуженное мною. Я при удаче делился с тобою всем, что у меня было. Мое ремесло все в том, чтобы стежок на стежок сажать. Ведь если ты лишишь меня обоих глаз, то мне останется только одно — идти нищенствовать. Сжалься же надо мною, и хотя бы не покидай меня в лесу. Но башмачник, позабывший о Боге, вынув нож, выколол портному и левый глаз. Затем он дал ему кусок хлеба, подал ему конец палки в руку и повел его вслед за собой. Когда солнце закатилось, они вышли из лесу. Перед лесом на поляне стояла виселица. Туда-то и привел башмачник своего слепого спутника, покинул его около виселицы И пошел своею дорогою. Измученный усталостью, болью и голодом, Несчастный заснул и проспал всю ночь. Спи, мой милый, спи, мой светлый, Спи, мой тихий бог, Чтоб никто твоим полетам Помешать не смог. Чуть утро забрежил, он сон проснулся, Но не знал, где он и лежит, а на виселице висели двое горемык, и у каждого на голове сидела по ворону. Вот и начал один из висельников говорить с другому, «Брат мой, спишь ты или нет?» «Нет, не сплю», — отвечал ему другой висельник. «Так вот, что я тебе скажу», — заговорил снова первый. «Роса, которая нынешнюю ночью падала на нас с виселицы, обладает особую способностью. Она возвращает зрение каждому, кто ею омоет глаза». Кабы это знали слепцы, так снова могли бы получить зрение. А им это даже и в голову не приходит. <музыка> Услышав это, портной вытащил платок из кармана, омочил его росою в траве и отер им свои глазные впадины. Вскоре после того, портной увидел, как солнце стало вставать из-за горы, и перед ним на равнине раскинулся большой королевский город. с его дивными воротами и сотнями башен, и загорелись, заискрились на островерхих вышках золотые кресты и золотые яблоки. Он мог различить каждый листок на деревьях, увидел снова птиц, летавших мимо, и мошек, которые толклись в воздухе. Он вынул иглу из кармана, и когда убедился, что может по-прежнему вдеть нитку в ушко, сердце его запрыгало от радости. Он упал на колени благодарил Бога за оказанную ему милость, и прочел утреннюю молитву, не забыл он помолиться и за бедных грешников, которые покачивались на виселице. затем он вскинул свой узелок на плечо махнул рукой на перенесенные сердешные муки и пошел далее припевая и посвистывая Первым, что ему встретилось на пути, был гнедой же ребенок, носившийся по на полной свободе. Портной схватил было его за гриву, собираясь вскочить на него и проехать на нем в город, но же ребенок стал просить, чтобы он его освободил. Я еще слишком молод, сказал он, и даже тощий портняшка, как ты, может мне сломать спину. Пусти меня побегать, покуда я окрепну. «Может быть, придет и такое время, когда я тебя за это вознагражу». «Ну что же, побегай», — сказал портной, — «вижу я, что ты до этого охотник». Он еще прихлестнул его маленькой хворостинкой, и тот от радости вскинув вверх задние ноги, помчался в открытое поле, перепрыгивая через изгороди и рвы. Но портняга-то со вчерашнего дня ничего не ел, — Солнце-то теперь вижу, — говорил он сам себе, — а хлеба во рту ни крошки не чую. Первое, что встречу на пути, хотя бы не очень съедобное, не уйдет от моих рук. Как раз в это время Аист приважно расхаживал полугу. — Стой, стой! — закричал портной, хватая его за ногу. — Не знаю, годен ты в пищу или нет, но мой голод не позволяет мне долго разбирать. Свернуть тебе голову да зажарю. — Не дело этого, — сказал Аист, — я птица священная. «Никто мне зла никакого не делает, а я сам приношу людям немалую пользу, коли ты пощадишь меня, сохранишь мне жизнь, я тебе сам когда-нибудь пригожусь». «Ну так проваливай, куманек долговязый», — сказал портной. Аист поднялся вверх, свесив на лету свои длинные ноги, и преспокойно полетел вдаль. «Что же это будет?» — говорил сам себе портняга. «Голод мой все возрастает, а желудок становится все тащей и тащей. Нет уж теперь, что мне на дороге попадется, то пиши пропало». Вот и увидел он, что на пруду плавает пара утят. «Кстати, вы пожаловали!» — сказал он. Подхватил одного из них и собирался уже ему свернуть в шею. Тут старая утка, засевшая в камышах, стала громко кричать, подлетела к портному с раскрытым клювом, и слезно его молила, чтобы он сжалился над ее несчастными детками. «Подумай», — сказала она, — «как бы стала сокрушаться твоя мать, если бы кто задумал тебя у нее унести, душею да тебе свернуть? Но успокойся», — сказал добродушный портной, — «твои детки останутся в целости». И он пустил усенка в пруд. Отвернувшись от пруда, портной очутился перед старым дуплистым деревом и увидел, что дикие пчелы то и дело влетают в дупло и вылетают из него. «Вот и награда за доброе дело готова», — воскликнул портной, — хоть медком-то потешу себя, но пчелиная матка вылезла из улья, пригрозила ему и сказала, «Коли ты коснешься моего роя, да вздумаешь разорить мой улей, то мы вопьемся в твое тело тысячами наших жал». «Словно раскаленными иглами. Если же оставишь нас в покое и пойдешь своею дорогою, то мы тоже тебе когда-нибудь пригодимся». Увидел портняга, что и здесь ничего не поделаешь. «Три блюда пустые, да и на четвертом нет ничего. С этого сыт не будешь», — подумал он. Потащился он со своим голодным брюхом в город, и так как был в это время полдень, то в гостиницах кушанье было уже готово, и он мог тотчас же сесть за стол. Насытившись, он сказал себе, теперь пора и за работу. Походил он по городу, стал себе искать хозяина и вскоре нашел хорошее место. А так как ремесло свое он знал основательно, то ему удалось немного спустя приобрести известность. И все хотели непременно сшить себе платье у маленького портного. С каждым днем его положение улучшалось. «Я, кажется, шью так же, как и прежде», — сказал он. «А между тем дела мои день ото дня идут лучше и лучше». Наконец уж и сам король возвел его в звание своего придворного портного. Но ведь вот как на свете бывает. В тот самый день, когда он был удостоен этой почести, его бывший товарищ тоже был возведен в придворные башмачники». Когда тот увидел портного, и притом заметил, что у него целы оба глаза, его вдруг стала мучить совесть. «Прежде чем он мне станет метить, — подумал башмачник, — я постараюсь ему вырыть яму. Ну а уж давно известно, что кто другому яму роет, нередко сам в нее попадает». И вечерком, покончив с работой, после наступления сумерек, башмачник прокрался к королю и сказал. «Господин король, этот портной мастер — человек высокомерный. Он похвастал как-то, будто может добыть ту золотую корону, которая с давних пор из твоей казны пропала. Это было бы мне очень приятно», — сказал король. Приказал позвать к себе на другое утро портного и велел ему или добыть ту корону, или же навсегда покинуть город». «Ого», — подумал портной, — «уж очень он на меня надеется. И если король вздумал требовать от меня то, чего никто из людей сделать не может, так я и до завтра ждать не стану. Сегодня я же выйду из города». Связал он свой узел, но едва только задумал выйти из ворот, с ему, что он должен покидать свое счастье и уходить из города, в котором дела у него шли так хорошо. Он подошел к тому пруду, где познакомился с утками, и увидел, что старая утка, которую он пощадил утенка, сидит на берегу и очищает себе перья клювом. Та его тотчас узнала и спросила, отчего он так печален. Не мудрено запечалиться. «Ты и сама поймешь, как узнаешь мое горе», — отвечал утке портной. И все рассказал ей по порядку. «Ну-ка ли только-то», — сказала утка, — «так этому горю еще пособить можно. Та корона к нам в пруд попала». и лежит на дне, мы ее тотчас и добыть можем. Ты только расстели свой платок на берегу. Нырнула она со своими двенадцатью утятами, и несколько мгновений спустя всплыла снова. Она сидела внутри самой короны, а двенадцать ее утят плыли кругом, подложив свои клювы под корону и поддерживая ее на поверхности воды. Они подплыли к берегу и положили корону на платок. и представить себе нельзя, что это была за корона, когда ее осветило солнце. И она заблистала тысячами драгоценных камней. Портной связал свой платок четырьмя концами в узелок и отнес корону к королю, который себя не помнил от радости и повесил портному золотую цепь на шею. Когда башмачник увидел, что первая проделка ему не удалась, Он задумал и другую, явился к королю и сказал, «Господин король, портной-то теперь уж так вознесся, что хвалится, будто сумеет из воску слепить весь королевский замок совсем, что в замке находится». Король позвал портного и приказал ему вылепить из воску весь королевский замок совсем, что в нем и около него находилось. «А если не вылепит или не будет хватать в его слепке», Хоть одного гвоздя в стене, то придется ему всю жизнь просидеть в подземелье. Портной подумал, но дело-то не к лучшему идет. Это уж никому не по силу сделать. Вскинул узел за спину и пошел из города. Когда он подошел к дуплистому дереву, то присел у корня его и опустил голову на грудь. Пчелы полетели из улья, и матка пчелиная стала его спрашивать — Почему это у тебя голова на плечах не держится или шея ослабела? Эх, не знаешь ты, какое горе мне сердце давит, отвечал портной, И рассказал ей, чего от него король потребовал. Пчелы стали между собою жужжать и гудеть, И матка пчелиная сказала, ступай себе домой, Приходи опять утром в это же время, Да приноси с собою большое покрывало, все ладно будет. Он и вернулся домой, а пчелы полетели к королевскому замку, влетели в его открытые окна, оползали все уголки его и самым тщательным образом все обозрели. Потом они полетели в ули и так быстро сделали восковой слепок замка, что он словно разом вырос и поднялся. Уже к вечеру все было готово, а когда портной пришел на другое утро, то увидел перед собой все это прекрасное здание, и вылеплено оно было гвоздок в гвоздок, черепичка в черепичку, при этом было оно тонко исполнено, бело, как снег, и очень приятно пахло медом. Портной осторожно завернул это дивное произведение в свое покрывало и принес его к королю, который надевиться ему не мог. Поставил его в самом большом из своих покоев — и подарил портному большой каменный дом в награду. Но башмачник не унывал. И в третий раз пошел к королю, он сказал, «Господин король, портному-то шепнул кто-то, что на дворе вашего замка вода в фонтане не бьет. Так он похвастал, что может фонтан тот заставить вышину выше человеческого роста бить. Да еще притом том и струя его, как хрусталь чиста будет». Позвал король портного к себе и говорит ему, «Если завтра же утром не станет у меня вода во дворе струей убить, то на этом же самом дворе палач сократит твое тело на целую голову». Бедняга портной раздумывать не стал и поспешил за городские ворота, а так как теперь опасность грозила его жизни, то слезы так и катились у него по щекам. Между тем, как он грустно шел по дороге, к нему подбежал же жеребенок, которого он когда-то выпустил на волю и который успел превратиться в славного гнедого конька. Настало теперь время, — сказал он, — когда и я могу тебе отплатить за твое доброе дело. Я уже знаю, что тебя печалит. Садись же поскорее на меня верхом, я теперь таких двоих снести могу. Портной словно ожил от этих слов разом, вскочил на коня, а конь во весь мах помчался к городу и прямо во двор замка. Там он с быстротой молнии три раза обежал кругом фонтана и затем пал на зем, И вдруг что-то страшно грохнуло. Кусок земли из середины двора взлетел мигом вверх и перелетел через замок. И тотчас вслед за тем струя воды, вышиной с человека на коне, стала бить вверх и была чиста, как хрусталь. И солнце играло в ней своими разноцветными лучами. Когда король это увидел, Он вскочил от изумления, подошел к портняге и обнял его в присутствии всех. Однако же счастье было непродолжительно. У короля дочерей было много, и притом одна красивее другой, а сына не было ни одного. И вот злой башмачник в четвертый раз пошел к королю и сказал, «Господин король, портной, ты все не унимается в своем высокомерии. Теперь вот хвастает, что если бы он захотел, то аист тебе сразу бы сынка за пазухой принес». Король приказал позвать портного и сказал, «Если ты так сделаешь, что мне через девять дней будет сын принесен, то я выдам за тебя свою старшую дочь». «Велика награда!» — подумал про себя портняга. «Чего-чего из-за нее не сделал бы, да только вишни-то эти уж очень высоко висят. Полезешь за ними, да подломится ветка. Пожалуй, и лоб расшибешь». Пошел он домой, сел на свой рабочий стол, поджав ноги, и стал обдумывать, что ему делать. «Нет!» — воскликнул он наконец. «Так жить нельзя спокойно, надо отсюда уехать». Связал свой узелок и поспешил выйти из города. «Как вышел на луга? Так и увидел там своего приятеля Аиста, который, словно ученый муж, расхаживал взад и вперед, иногда приостанавливался, удостаивал лягушку своего особого внимания и, наконец, ее проглатывал. Аист подошел к Портному и с ним поздоровался. «Вижу я, что у тебя котомка за плечами. Зачем же ты задумал покинуть город?» Портной рассказал ему, чего от него король потребовал, а он исполнить не может – и пожаловался на свою горькую участь. «Но ты из-за этого не очень-то уже, — сказал Аист, — в этой беде я тебе помогу. Давным-давно уже ношу я в этот город младенцев в пеленках. Отчего же мне и принца не принести? Ступай домой и будь спокоен. От нынешнего дня через девять дней приходи в королевский замок, и я туда же прибуду». Пошел портняга домой и в назначенное время направился в замок. Вскоре после того прилетел и Аист и постучался в окно. Портной отворил ему, и долговязый кум осторожно вошел в окошко и пошел размеренными шагами по гладкому мраморному полу. В длинном клюве его был ребенок, прелестный, как ангелочек. Он протягивал ручонки к королеве. Аист положил ей ребенка на колени, и она его целовала и миловала, и была в ней себя от радости. Аист же перед отлетом снял с себя свою дорожную сумку и передал ее королеве. Сумка набита была свертками с цветными сахарными горошинками, и королева разделила их между своими маленькими дочками. А старше ничего не досталось, ей дали веселого портного мужья. «Ну, — сказал он, — теперь мне все кажется, что Бог мне на шапку послал. Видно, права была матушка, когда говорила... Кто на Бога надеется, да счастьем не обделен, тому пропадать не приходится. Пришлось башмачнику точать те башмаки, в которых портняга отплясывал на своей свадьбе, а затем ему приказано было навсегда покинуть город. Пошел он по дороге к лесу, и она привела его к виселице. Изморенный дневным жаром, терзаемый злобую ненавистью, Он бросился на землю около виселицы. Но чуть только он закрыл глаза, собираясь заснуть, оба ворона, сидевшие на головах висельников, со зловещим карканем слетели к нему и выклевали ему очи. Обезумевший от боли и ужаса, он устремился в лес, да там, вероятно, и сгинул, потому что с той поры никто его не видывал и о нем ничего не слышал».